Елена Скульская. В конце страницы читаем данные о Елене Скульской. Елена Григорьевна Скульская родилась в 1950 году, поэт, журналист, окончила историко-филологический факультет Тартуского университета, автор нескольких стихотворных книг, живёт в Таллине. Перекрёстная рифма. Видмо так и заглавлено воспоминание и ещё подзаголовок письма Сергея Давлатова. В виде эпиграфа. В этих письмах нет ничего личного, кроме стиля, так, мне кажется, сказал бы о них Сергей Давлатов, разрешая публикацию. И вот спустя 11 лет Примечание читаем в 1989 году, следовательно, 11 лет назад был 1978 год. И вот спустя 11 лет мне передают коробочку темного цвета шиповника, на боку которой нацарапано лили с кульской флакончик духов с запахом розового гербария, прибывшей с оказией или какой-нибудь посылкой. О таких посылках рассказывал мне Давлат в середине 70-х, как в Ленинграде на конспиративной кухне по шире собирались тайно избранные, опалы, держались отрешённые, страстно читали стихи, грозили кулаком милицейским окнам, хотели голодать и гибнуть, да так оно и было, а потом вносили ту самую американскую посылку бедствующим друзьям с дорогим барахлом. Я представлял о себе деревянный ящик, и с детства вечно не хватало терпения полностью отодрать крышку. Она вырывалась, гвоздями прикусывала пальцы, протиснутые за киевскими яблоками. И медленно, как во сне, все кидались к ней, запускали руки. Начинался целый пир персонажей. Он не написал о нем позже, не написал, думаю, о той последней жалости, которую всегда помнил, и которую всегда успевал пощадить. Так тёмная коробочка. Золотая рыбка из стаи рябью поперёк течения без записки письма через 11 лет молчания вдруг оказалась в руке. Я писал тогда книгу об отце, вспоминала в ней Довлатова и поясняла его словом писатель, потому что ещё ни одной публикации его не было в нашей стране. В 1975 году Незаметно, будто отлучились врачи с праздника к больному, перегрызли в редакции Советской Эстонии горло писателю Сергею Довлатову. После той редколлегии, в примечании читаем, редактор газеты «Советская Эстония» получил из ЦК, а те из КГБ указания резко осудить на редколлегии рукопись романа «Зона» Сергея Довлатова. Указания исполнили в точности. Сергей Давлатов потерял работу. Скорее в издательство «Э Эсте Рамат поступил приказ уничтожить набор первой книги Сергея Давлатова. Оставаться в талине было бессмысленно. Подробно об этом в невидимой книге Сергея Давлатова далее по тексту. После той редкой лекции Сергей шёл по огромному ему под стать редакционному коридору, отстранял нас руками, как в фильмах Знаменитость отстраняет в аэропорту, что ли, назойливых репортёров и шептал каждому: "Отойдите, это может быть теперь небезопасно". Притом он продолжал смотреть прямо в некий объектив, пуская слова осторожно в бок, чтобы не повредить строгости снимк. Дальше, выходя уже из дома печати, подошёл к Михаилу Бушу. Он есть в одном из рассказов Давлатова его никак не принимали на работу в нашу газету, Миша. Я надеюсь, моё изгнание хоть вам принесёт пользу. «Освободилось место, вас должны взять!» Сказал без иронии и даже горечи, что почти непредставимо, если не признать за ним доброжелательность как безумную норму. Через несколько дней после того, как Сергей уехал из Сталина в Ленинград, пришла открытка. «Здравствуйте, Лиля!» «Пятый день я в Ленинграде. Занимаюсь ремонтом. Местные пикейные жилеты вникли в ситуацию, и утверждает, что за книжку обидно, прочая ерунда. Работай пока не интересовался. У Джойса один рассказ начинается так: он вернулся назад той же дорогой, которой ушёл. С другой стороны, Томас Вулф назвал один из своих романов Домой возврата нет. Короче, неопределённость. И тут же приписка моему отцу, дорогой Григорий Михайлович, Хочу попрощаться с вами. Спасибо за добрые отношения. Простите за возможные хлопоты. Желаю вам здоровья, мужества и вдохновения. Ваш Эсда Владов». Еще через несколько дней, милая Лиля, я направил в Таллинн десяток писем. Отреагировали только вы. Я не сержусь. Я беспокоюсь, что письма могли не дойти. Понемногу начал сочинять, ходить по редакциям. Люди здесь смелее и циничнее. У каждого неприятностей втрое больше, чем у меня. Поэтому развелось Ундиц Леон, смотрюн в энциклопедию. Самый талантливый в скобках многоточие и тот никуда не годится. Все свои решительные действия я отложил до той поры, когда будет готова злополушная экспертиза. На слом экспертиза значок, читаю внизу страницы. Экспертиза КГБ, которая должна была определить степень антисоветскости романа Сергея Довлатова "Зона". Далее по тексту. Знатоки утверждают, что резко отрицательная она не может быть, а если окажется таковой, её надо доказательно провергать в Ленде и Москве. ВЛенде сокращённо в Ленинграде и Москва. А нет, то и подальше. Мне показали новые стихи Осифа Бродского. Запомнились такие строчки: "Я твердил, что лес это часть поляна, и зачем вся дело, ведь есть" Галена. Встретился мне худощавый ширали, который уверял, что сочиняет теперь просто впал, как в палка гвересь в неслыханную простоту, и в доказательство громко выкрикнул следующее: "Вот летает птица моль и садится на бемоль". Я немедленно с ним попрощался. трусливого угодливого мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша халуйская ред коллега. Я никогда не забуду и не прощу. Нужно время. А главным я рассудил так: ты мечтала великом романе, напиши его. Вряд ли тебе это удастся, но сама попытка написать великий роман в моральном отношении равна великому роману. Вот так гордо звучит мое кредо. Пожелание литературного неудачника с большим 12 лет стажем. Будьте здоровы, пишите, страдайте и верьте своему сердцу. Так началась наша переписка, длившаяся с перерывами на встрече три года до 1978-го. В примечании читаем в 1978-м году. Сергея Довлатова вынудили эмигрировать в США, и наша переписка оборвалась. Далее по тексту. Зажав в кулаке тёмную душистую коробочку, я перечитала 3 страницы из своей книжки, посвящённые Сергею, строчки из его писем и решила пока оставить всё как есть, а когда рукопись опубликуют, то послать её ответным знаком дружбы и памяти. через год пришло известие о его смерти. Незадолго до отъезда за океан в Ленинграде Сергей привёл меня в гости к своим знакомым художникам. Огромные, как понятно, в мастерской окна были неожиданно Затенены шелковыми шторами, свытканными на них трепещущими и сытыми многоцветными фазанами. Один фазан стоял на блюде на дубовом боярском столе. Мы так и не узнали настоящий он или только прототип шелковых из папье-маше. Сергей говорил, уезжать нельзя. Любое наше движение здесь малейшее шевеление, хоть пальцы на ноге. Для какой-то наглядной честности он выдвинул ногу из-под стола. Хозяева перегнулись и тоже рассмотрели ботинок. Громом отзовется на западе. А чтобы на западе не делать, как не шуметь, здесь и шепота не вызовет. Сергея слушали, как больного ребенка, нудно повторяющего свое «пить, пить, пить». Мы вышли из боярской трапезны. На ближайшем углу в рюмошной отвернувшись и пересчитав мелочь, Сергей выпил полстакана портфейном, а меня решено было накормить, и я согласилась, проклиная вечную свою прожорливость. В подвальной полутемной столовой двигались с подносом, я потянулась за кошельком, бормоча какие-то правильные и веселые слова, и тут же получила «прекратите не до такой же степени». Но сам он есть не стал, вторых шестидесяти семи копеек на комплексный обед. У него не было. Вечером ехали в троллейбусе домой к Довлатовым. Освободилось место, Сергей предложил мне сесть. Я попросил, а сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. Вот вам не нравится мой рост, ответил он. А один знаменитый наш современник сказал мне недавно, если бы я, Сережа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды... Мне казались бы игрушечными. На плите стояла кастрюля с супом, в нём лежала громадная, во всю кастрюльное дно кость. Непомерную эту кость пытались уместить в моей тарелке, что было невозможно, суп выплескивался по бокам. Опять обсуждали отъезд. Лена снимала плащ и говорила тихо, без раздражения: "Хуже уже быть не может, значит, там точно будет лучше". В августе 90-ой моя книжка была в гранках в примечании читаем моя книга об отце в пересчёте на боль вышла в Москве в 1991 году далее по тексту. И ещё можно было что-то вычеркнуть или дописасть, но можно было и теперь оставить всё как есть. Тексты Сергея, его письма не менялись, а ещё через год следовало бы вычеркнуть только одно слово писатель. Об этом уже знали все. А пока в 1975-76, дорогая Лиля, спасибо за внимание и дружбу. Московское письмо, которое я алчно распечатал денег не сулит, хотят использовать на радио мой бестселлер в юности. В такой же ситуации Алматинское радио заплатило 200 рублей хаос и беспорядок. Новостей мало, на работу не берут. Первые заработки ожидаются в сентябре, зато сочиняю много от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах, высокие мужчины, заканчиваю третью часть романа, ну и кукольную пьесу с живым с лживым названием Не хочу быть знаменитым. Она лежит в трёх местах. Пока не вернули, не могу удержаться и не напечатать для вас финальную песню оттуда. За право быть самим собой, отважно борется любой, Идет на честный бой, лица не прячет. Чужое имя ни к лицу, ни моряку, ни к кузнецу, А каждому свое, и не иначе. Нет двойников, все это ложь, ни на кого ты не похож. У каждого свои дела и мысли. не могут даже близнецы, похоже быть, как леденцы или как два ведра на карамысле. Наступит час, в огоне дым. Иди под именем своим, которое ты честно носишь с детства, и не годуя любя, мы вспомним именно тебя и никуда от этого не деться. Будем сочинять, держаться, нужно гордиться тем, что тебя считают достойным пострадать за свои взгляды и тот проблеск дарования, которым тебя наградил Господь. И почти сразу, не дожидаясь, здравствуйте, безмолвная Лиля, чего наглохо замолчали, пришлите хотя бы два многоточия. Если не ответите, я буду думать, что вы стали партийной журналисткой и чураете с меня. Изображу в романе. Приезжайте в Ленинград, покажу адскую богему. Все будет хорошо или наоборот. И чувствует спустя милая Лиля вопреки обыкновению, реагируя не сразу, погрязнув в запое, в контрах и литературе. На совещании северо-западной молодёжи я непременно появлюсь где-то в кулуарах, как ветераны тех мероприятий и как наглядное живое свидетельство всей их практической бесперспективности. Я закончил новую вещь, невидимая книга. Безусловно, лучшая из того, что сочинил, это совершенно документальный материал, журнально-издательская и литературная обстановка, то, что на Западе обозначает нон-фикшн. В плане же синтаксиса я хотел добиться некоторого эффекта от усредненного неокрашенного языка, Мне давно, кажется, искусственной гальванизация народных, профессиональных и даже жаргонных речений. Я жду от этой вещи большого морального удовлетворения. Из ленинградских новинок обратите внимание на книгу Инги Петкевич Большие песочные часы. Это такая петербургская вещь с благородным налётом бреда. Любопытно, что там выведен Валерий Попов, очень хороший молодой писатель и действительно красивый парень. Прочтите. Прочтите и лаборантку Игоря Ефимова. Это скучно, но здорово. Большой привет всем, кто меня помнит и не проклинает. Моим отцу Всегда хотелось, чтобы у меня были нормальные детские увлечения, спорт или хотя бы марки. Марки покупали долго, заманивая, потом поднесли красивейший из кожи альбом, надлежало разместить коллекцию по темам. Я засунула липкие тонкие кусочки бумаги, держать их в руках было неприятно, как живую бабочку, ухваченную пальцами за слишком мягкое и податливое тело. прозрачные полочки, а те марки, что не вместились, может, и самые ценные, скомкало и спрятало за диван. Ничего не вышло. Спустя много лет Сергей Давлатов укорял меня. «Лиля, горба у вас нет, точно нет, я вижу». Вы не хромаете, глаза не косят, и это для поэта большая потеря. Но хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали, не оправдываетесь, что-то надо придумать. А пока вы живете в четырехкомнатной квартире, пьете по юмочке дорогой коньяк и ходите на свидания с мужчинами в синих бастоновых костюмах, ничего не выйдет. Как ни странно, в эксцентричной шутке грустного пророчества оказалось больше, чем иронии. Более точно будет прочесть так, как ни странно, в экцентричной шутке грустного пророчества оказалось больше, чем иронии. Я очень долго дорожила уютом и благополучием. Мне казалось, устроенность позволяет не тратить себя на второстепенное, на самом же деле, благополучию нужно либо отдать всю жизнь, либо разом и вдруг оно теряется. Легче заниматься главным, от этого не становится, но как-то А приятно всё расставляется по местам и видишь, что устроенность была незаслуженной и не тебе предназначенной. Со своей же жизнью, мне кажется, Сергей поступал как ребёнок с тем альбомом для марок, всё, что не годилось в литературный техском колоссе отбрасывалось, может быть, самое ценное. А ещё точнее и попросту не случалось. Попросту не случалось. А если и происходило нечто побочное, то и это хотел он подчинить законам своего текста, чтобы и воспоминания о нём, случаи с летней всё было им же написано и отредактировано. В Таллине он придумал себе название: писатель дерзкопрозаик, занощив литератор для знаменитости, будет называться автор текстов. Так обозначив себя, он и пришёл в союз писателей с рукописью зоны Тогдашний литературный консультант, поэт и прозаик, сжал руку Сергею и произнес в конце похвальной речи «Я верю, Сергей Донатович, настанет день, когда мы с вами сможем разговаривать на равных». Сергей выслушал с благодарностью, пересказал с отвращением. В союзе писателей готовился вечер молодых литераторов. Сергей обратился к тому же консультанту. Я надеюсь, что наряду с шел длинный перечень имен, и я в некоторой степени могу представлять Его выпустили, отрекомендовав залу начинающим юмористом. Иванов синул ужасно до сонливости, бледной улыбки с точно отсутствующего взгляда, потом вышел с каким-то листвным шумом, задевая ряды на сцену и безошибочно, как это делает ритм в стихах, произнёс: "Я был женат два раза и оба раза счастливо, или счастлив. Зал замер. Как Вас не интересуют подробности моей личной жизни, тогда о юморе. Самый смешной рассказ, который я прочел во всю мою жизнь, «Бобок» Достоевского, но его написал не я. Такие фразы не всегда рождались у него от легкости жеста, быстроты от скока. Скорее вымучивались и долго обдумывались, примерялись на знакомых, звучали в первом чтении в письмах и лишь затем переходили в прозу. Впрочем, вот как мы познакомились. Сегодня вечером я заглянула к своим приятелям. Заглянула случайно, спустилась на этаж с другой вечеринки, где, скажем, не хватило вилки или тарелки. Козяйка пошла к буфету, я потянулась за ней в комнату. Горела одна настольная лампа, и та прикрытая шалью, будто клетка с птицами. Давлат сидел на диване, на него был надвинут длинный стол-барьер, чтобы близко не подходили. Увидев меня, он заслонился рукой и прокричал: "Господи, зачем вы стреляли в Ленина?" Но чаще между ним и фразой пролегала застенчивость, многословная вежливость, хочу написать робость, растерянность, та беззащитность, которая мгновенно улавливается собеседником, скорым на расправу. Получается чуть ли не князь Мышкин. Но как он мстил самому себе за все слабости, садясь за письменный стол, как сжимал пропасть между собой и литературой, рещчи ироничнее, беспощаднее, чем всё это могло быть. Однажды лет 7-8 назад Евгений Рейн вызвался представить меня знаменитому московскому поэту, с которым вместе приехал в Таллин. "Знакомьтесь, замечательный поэт Елена Скульская". Знаменитость сначала обвела взглядом своих провинциальных поклонниц, затем тускло скользнула по мне и, наконец, мрачно произнесла «Я не знаю такого поэта». Рейн отреагировал, не дожидаясь точки. «Помилуйте, так ведь она вас видит впервые». Мне кажется, вот такой легкости блеска требовал от себя Довлатов и часто страдал от затянувшейся паузы, от того, что... Всё спешное было им как бы подстроено, придумано, подставлено, и только трагичное и горькое всегда выходило естественно. 1976 или 77. Милая Лиля, получил вашу неинтеллигентную записку, начинается она словами: "Грипую, вот и пишу. Болеть и почаще раз вы такая" Вы с маленькой буквы. Раз это стимулирует нашу переписку. Я думаю, неплохо бы сказался левосторонний паралич. А может быть, вы левша, тогда правосторонний. Я работаю в костре, где официально являюсь единственным порядочным человеком. Мой гл редактор морской писатель Слава Сахарнов. публично и доказательно объявил, что дельфины лучше и важнее людей, не говоря уж о лохнесском чудовище. Есть и другие. И есть старая дева, вы бы ей не понравились, которая упрекая меня наред в совете сказала: "К нему заходят люди". Тогда я возразил: "К кому же заходить в Шам Она обиделась и справедливо решила, что я ее обозвал в шой. Из Ленинграда все куда-то едут. Все, кроме алкоголиков. Это отражается на моем стиле жизни. Я очень много пью водки и вина. Писатель принес нам рассказ из революционной жизни. Там сказано, в комнату вошла горничная. Густые каштановые волосы выбивались из-под ее швы. кружевного фартука. Он перепутал с щепчиком. А поэт долго рассказывал в нашем отделе, как у него в нужную минуту не оказалось презерватива. Затем ушел, оставив стихи. Они кончались словами «Адмиралтейская игла сегодня будет без чехла». Как вы думаете, это подсознание?» У меня всё хорошо. Главная неприятность в моей жизни смерть Анны Карениной. Милая Лиля, известия от вас на фоне мрачной жизни так неожиданны. В своей чудной дурашливости порочные лониты воскресшего буша целую. Я необычайно деловит угрюм, трезов, работаю в костре. Но всё ещё не оформлен Мелких рецензий я публиковал повсюду четыре штуки в слоне маленькие рассказик. Что же касается серьёзных произведений, то Вильям Фёдорович Козлов, нынешний зав в Авроре, реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически выбросил девять моих рассказов в помойный бак. Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, что в этот же бак полетел роман Сосноры у Екатерине второй, 652 страницы. Главный поэт Ленинграда, в скобках многоточие, он же городской сумасшедший, избрал новую тактику. Он восклицает: "Я посредственный советский литератор. От чего без меня, от чего вы меня не издать?" Правда, иногда он забывает и внятно говорит. Очередное заседание пен-клуба посвящено мне. Занимаюсь английским языком. Девушку завижу, отворачиваюсь. Множество планов, о которых при встрече с алкоголем завязал, для вас готов сделать исключение. Не нужно ли чего в Ленинграде? Вам надо бы приехать сюда. Тут Эрмитаж, знаете ли. Милая Лиля, спасибо за гостиницу и добрые пожелания. Фляжка прибыла в разгар запоя, и, кажется, мы напугали с братом вашу приятельницу. Мы ехали со студии, украшенной реквизитом, это от скудости и безумия. Мне посвятили такие стихи: Песня рулевого. Возвратите мне душу, летучий голландец. Сёрванс тратен, тож намолчать у руля. Этот чёртов умальштром и море этих танцев в этой стуже всегда где-то возле нуля и так далее. Как вы думаете, тортузская студентка, что это может означать? Пишите мне обязательно, хотя бы коротко. Вы мне чрезвычайно симпатичны в пору глубокого разочарования и апатии. Хорошо, если бы вы приехали я на трупол. Сергей написал, что видеться нужно непременно. Я поехала лето стояло прогорклое и пыльное. Солнечный полудень, как на чердаке. Серёг был весел, маскарадной утренней усталостью. Повторял, что я человек невежественный, уж коли явилась всего на один день, то мы сейчас же устроим настоящий праздник искусств. Вот, наберём еды, поедем на дачу к Андрею А, его будем говорить о литературе, сядем на поляне, завтрак на траве. В квартире лежали зелёные бутерброды и изумрудные с переливами Покрытие их называлось ракформ. Так во всяком случае верили вчерашние гости, которые и нанесли эту зелёную слякоть в дом, намазали ею хлеб, но сами есть категорически отказались. Чем лучше гнул Сергей лени, тем лучше теперь и траву не придётся придумывать. Ехали долго в электричке, пиво плескалось в молочном бидоне, трясло. Сергей сидел, прислонившись к окну, стукался о него Окунался лбом в стекло, в сосны, бегущие к насыпи с подобранными подолами. Существовал какой-то особый умысел тоски для него в этой поездке со мной, в общем-то, чужим человеком. Надо было быть с близкими, раздражаться, может, на них срывать неудачи, выключиться, но не терпеть эту жизнь в полголоса, не быть неприхотливым в ней, как в еде, не помогать, не оберегать, не бояться обидеть собой. Сергей притянул мне рукопись невидимой книги. Там несколько абзацев о моем отце. Сергей предложил вычеркнуть их, если они покажутся мне обидными. И я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы, мог дать полезный совет. Григорий Михайлович сказал, вам надо покаяться. В чем, это не важно. Главное, в чем-то покаяться, что-то признать. Не такой же вы ангел. Я совсем не ангел. Вот и покаятесь. У каждого есть есть в чём покаяться. Я не чувствую себя виноватым. Вы говорите, курю я, что этого достаточно. Курение из вредная, легкомысленная привычка, согласны? Вот и напишите: "Покаяйтесь в туманной, загадочной форме". Так разговор выглядит теперь. В окончательной редакции, а тогда в рукописи в 1977 отец говорил: Нужно пойти прямо к Кебину, первому секретарю ЦК, он человек глупый, но добрый. Через пару лет именно эти слова прозвучали по свободе, передававшие главы невидимой книги. Забавно сначала следовало волноваться из-за того, что отец назвал первого секретаря ЦК как а по Эстонии глупым, а потом с приходом перестройки из-за того, что назвал его добрым. Наконец и вовсе это стало неинтересным. Да ладно, он написал новый диалог, почти не стареющий. Но в электричке еще были живы настоящие разговоры с отцом. Их прогулки по Выжгороду, не то чтобы Сергей как-то отдельно и лидически их выделял. Понимаете, Лиля, все выстраивалось замечательно. Идем неторопливо по Выжгороду, два писателя, беседуем, естественно, литературе, Чехов, Джойс, то-се-о. количество листва и вдруг вообразите из кустов и такие разбухшие кроп сизый, полная гадость и ко мне. Серёга, ты что же это, я похмеляться не будешь? Позор. Невозможно быть писателем в маленьком городе и так далее. И жил был тот страшный день после редакции, когда нес отцом бесконечно перебирали безнадёжные варианты спасения. Но отцу не предложил про честь. Тот бы только пожал плечами и улыбнулся. пишите, как вздумается. А именно дал возможность решать и вмешиваться мне. И не потому только, что отец составлял большую часть моей жизни, не потому только, что давлата в самом уме плакать от грусти и любви, не потому только, что в его собственной жизни было не так уж много святынь, которые невозможно разрушить словами. Милая Лиля. Получил вашу досуживающую записку, спасибо. А теперь позвольте сказать вам резкость. В течение двух лет мы переписываемся, вы отвечаете мне произвольно, то есть в зависимости от неких косметических причин. Я же нуждаюсь в таллиннских связях и дорожу ими. Образ жизни моей исключает переписку в ритме спёртого дыхания. А значит, либо мы дружим, пионерский термин, извините, либо нет. Что касается стихов, Поэзия есть форма человеческого страдания. Гертруда Довлатов в разговоре. Не уныниями он халии, флегмы, а именно страдания. И не в красивом элегантном смысле, а на уровне физической боли, как от удара лыжами по голове. То есть альтернатива. Плохая жизнь – хорошие стихи, а не хорошая жизнь, а стихи еще лучше – Бог даёт человеку не поэтический талант, это было бы так, называемые литературные способности. А талант плохой жизни не будет лыжами по морде, стихов не будет, и человек станет автором книг без сектриса добра, гипотенуза любви, сердце на ладони, солнце на ладони, чайки летят к горизонту, веди меня, Русь. «Дождь идет ромбом, верблюд смотрит на юг» и так далее. Не сердитесь. Моя приятельница в костре вновь себя уронила, заявила в беседе среди прочих доводов. У него жопы-то нет. Повторите вслух. А в Пушкинских горах я слышал, как девушка орала в трубку. «Алка!» Здесь совершенно нет мужиков, многие женщины уезжают, так и не отдохнув. И последнее дружба между юношей и девушкой, дружба, а не шашни, величайшая редкость в наши преклонные годы, тем более не лишайте меня этого удовольствия приезжать в Ленинград, жить у нас в плохих условиях, берите командировку в Нарву, в Нарву с заездом суда. Здравствуйте, милая Лиля, что напугал я вас своими обидами. Фразу Достоевского насмешившая три поколения журналистов буквально: не каторга духа. Одиночество это му подобное элегантное мучение, а реальная баллада путей искать не стоит. Честного и доброго не сами найдут. Только не думайте, что в разговоре о плохой жизни Емел в виду финансовое бессилие. Тут мы все живём одинаково. Плюс-минус 6 котлет значения не имеют. Речь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости. Ну, ну обо всём этом ещё поговорим. Дела мои обстоят, как бы это выразить. Представьте человека, который обокрал Сберкассу и ещё не попался. То есть дела его как бы хороши, вот и у меня такая же история. Господь вас прости, если считаете жизнь Тютчева благополучной. Заработки действительно были хорошие, а страшные бабы, а пожизненный конфликт с Россией, а карликовый рост и так далее. Может быть, вы какого-нибудь другого Тютчева имеете в виду? Какого-нибудь Феликса Тютчева, Анатолия? Известил ли я вас, что он нашёл себе псевдоним, по-моему, замечательный Шолохов? «Алейхэм! Пишу я многое, и все не то, что надо, но об этом при встрече в Ленинград не собирайтесь. Мне прислали фантастическую американскую одежу. В ответ на это у меня выскочил передний зуб. Целую вас и люблю». Еще в Таллине звонок поздно вечером. Вообще-то следовало звонить ночью, но я не утерпел. Весь день читал гранки своей книги, один раз рассмеялся и два раза заплакал. Потом встретились в городе на площади Победы. Вокруг меня происходит что-то странное. Мне советуют поменьше болтать, но огрынулся, взмахнул рукой как памятник. Но я пришёл в этот мир, чтобы говорить. Чтобы говорить. У автора в воспоминаниях в тексте написано, чтобы говорить большими буквами два слова. Далее по тексту. Милая Лиля, спасибо вам за интерес к вашим занятиям. С романом уже все ясно. В третьей части нужно переписывать финал. Страница 60, 80, сейчас лень, а в мае я займусь. Рукопись эта целиком в три части давно уже находится в советском писателе. А Урбан написал положительную рецензию. Все очень медленно тянется и, конечно, заглохнет. Однако есть иллюзия жизни, стимул. Сейчас у меня появилась одна идея. Это будет лучшее из того, что я сочинил, только нельзя спешить. Этим я всё порчу. Смотрю на мир глазами человека, упавшего в лестничный пролёт. Мне кажется, основные нынешние лид-тенденции документ и свободная манера, их надо увязать. Далёкие тенденции рождают поле напряжения. Потянул эпизод о роман о литературе и испортил его какими-то жалкими модернистскими играми в финале. Там есть и хорошие куски: подром, журналистка, рит дневничок, сочинительство. Как выразился один мой товарищ, честность у тебя почти сюжет. Есть и очень плохие, весь финал, кроме дневника. Но это была школа, школа свободной манеры, школа интеллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны, это так, но раньше я вообще их избегал. Интеллект такой мощный фактор прозы, что его совершенно необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание, дальше будет лучше. Ещё и эрудиция в запасе, которой нет, но будет. И хватит об этом. Живой я сносно. В апреле меня погонят из костра за благородство и аполитичность. В перспективе дубляжей кукольный театр столица Удмуртии, Ижевска, также Ульяновск и Иваново заинтересовались моей кукольной драмой. Но все это адски долго тянется. Подал заявку в Дедгиз. Поставят в лучшем случае на 79-й год зима. Друзья разъезжаются, шлют портки и ботинки. Много разных новостей, сообщу их устно, когда, в скобках когда, увидимся. А теперь один существенный вопрос. Ненавидите ли вы статую Лаокоон? Дорогая Лиля, простите за молчание. Молчал я в силу кутюрьмин, разъезда в употрясении. Приеду, расскажу. Когда приеду, все еще не ясно. Поездка — это звено в цепочке дел. Ваше приглашение ценю. Ольман солнца тоже звал когда-то. Выберу, где этичнее и лучше. Спасибо. Беккет — серьезный человек. Знаете ли, что он начинал как секретарь Джойса. Джойса прочли в иностранной литературе, в тексте в И.Л., У Беккета замечательная внешность, похож на Люкмина, худой, с белыми глазами, лицо порочного волка. Приставки начитать не буду, я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров. Выразить мое отношение к этому делу трудно и небезопасно, и я сочинил конспиративную притчу для вас. Ответ на все доводы читателей Приставкина. Сказка о глубокой инфузории. Жил был художник в Долмацио, раздражительный хмурый, вечно недовольный. Царь вызвал его на приём и сказал: "Нарисуй мне что-нибудь". Что именно? Всё что угодно. То есть как? Всё, что хочешь. Реку, солнце, дом, цветы, корову, всё что угодно, кроме голубой инфузории. Ладно, сказал далматцу, и удалился в свою мастерскую, целый год пропадал. За ним послали: "Готова картина?" "Нет, но почему воскликнул царь? Я всё думаю о голубой инфузории", ответил художник. "Только о ней, я не, я не, я не, я ней. Без инфузории картина мертва жива". Всё разваливается, я плюю на такое искусство. Дальше идёт нецензурная брань. Надеюсь, милая Лиля, вы издадите первую стоящую книгу стихов в Таллине, в нашем огромном Таллине. Искренне желаю вам этого. Не обижайтесь, сумбур в переписке вызван моим хаотическим бытом, а хаос с объективными причинами, увидимся, всё расскажу. Всё, что вы говорите о Джойсе, мне понятно. И верно, как минимум, в стилистическом аспекте тут же и хлебников вспоминается, и даже платонов растворившийся в мрамзине его клике, но Хемингуэй плоский, фолкнер объёмный, но без ренгена, а у этого душа раздирающая нравственные альтернативы, езуит, национальное самоопределение, хуё моё, жище случайно обострилось и скоро всё решится. Наш паровоз вперёд лети. Воззначаную вдаль, другого нет у нас пути, чего немного жаль. Всех целую и люблю. Всё идёт нормально. Много хорошего, много плохого, пропорции соблюдаются. Сочинил документальную книжку о журналистах, много знакомых вам имён. Не принимайте интервалы общения за спад интереса, дружбы и благодарности к вам. Давайте привет в скобках многоточие пишет и хорошо, хуже, если бы воровал. Таллин это и была первая настоящая эмиграция. Постоянный привкус фальши и множество мелких удобств, от которых невозможно отказаться, невыбранные люди, но никак случается в коммуналках или купе поездов, а со взглядом за стёклудом на все пуговицы с недоразвитым жестом Табографическое отчаяние, добровольная несоразмерность и, самое главное, нужно понравиться. Сергей служил в отделе информации советской Эстонии, где контрольные шедевры выглядели примерно так. Удивительный подарок сделали строителей 4-го СМУ жителям 2-го микрорайона. На 3 месяца раньше срока открылся новый магазин АБЦ-5. По желанию его добавлялось. Есть особая магия цифр. называлось же заметка непременно и мастерство и вдохновение. Если автор возражал, мол такой заголовок был уже в предыдущем номере, его мягко шлёпали по руке: "Ничего страшного, это Пушкин, это не стареет". Через коридор лежал отдел культуры, на который Сергей посматривал, но куда его пока не пускали. Контрольные шедевры здесь были сложнее и богаче, что-нибудь вроде: "Мы сидим на даче писателя такой же доброротной и вместительной, как и сам хозяин. И вдруг предложили написать положительную рецензию на спектакль русского драмтеатра Поком звонит колокол. Мария говорила по-испански, Роберт Джордан в минуты задумчивости переходил на английский, а Пелар на собрании хватала молодых за грудки с криком: "Плыла земля, отвечайте, плыла!" В конце все сгорали в символическом огне, похожем на пионерский костер, и выходили оттуда обновленной скульптурной группой из рабочего и колхозницы. Сергей написал о Хемингуэе, написал с той прощальной перронной нежностью, когда любезное лицо уже осталось за ворохом чужих платков и шапок. И, кажется, ничего не хочется больше, как только вернуться назад, хотя и ясно, все кончено и притомно всегда. Средина 70-х. разлюбленный Хемингуэй. Рецензия вызвала шок и восторг. Сергею позволили быть талантливым, и он принял разрешение с признательностью, словно получал выигрыш по лотерейному билету. Благодарил кассиршу и контролера, и улыбался. С деваком, стараясь и их чем-нибудь одарить и обрадовать. Что из этого вышло, известно. Последнее письмо, последнее письмо. Милая Лиля. Пишу вам редко и лапидарно. Дело в том, что моими письмами интересуются разные люди. Ощущения как будто читают из-за плеча. Тут не до откровенности. Тем не менее. А. Я жив. Б. Сочиняю. В. Обильно и невкусно ем. Г. Широко известен среди неизвестных писателей. Д. Много пью. Исключительно за чурочный счет. Е. Познакомился с теле... дикторшей, которая уверена, что есть самостоятельный американский язык, похожий на венгерский. "Ж читаю поразительные книги и так далее", сообщил я во мой новый псевдоним Михаил Юрьевич Вермутов. "Моя жена с дочкой Катей уезжают. Это уже вторая из моих жонн покидает страну чудес. Видно я таков, что они бегут, бегут прочь". и остановиться не могут. Поверьте, Лиля, вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет. Ваше письмо благополучно дошло. Надеюсь, будут доходить и последующие. Хотя бы хочется, работает скверно. Иностранно еще хуже. Что поделаешь? То, что выгнали с работы, замечательно. Какой из меня на старости лет рабочий. Завязываюсь с этим делом. У меня проблемы с заработком нет, есть проблема алкоголизма, мои долги следствия пьянства. Без шнапса я трачу на себя 25 руб. в месяц, не больше. И есть какие-то халтуры, какие-то бандэроли, я 400 друзей и приятелей. Обстоятельства развиваются так стремительно, что думать о заработках, калориях, полуботинках безумие. У Лены и Кати всё хорошо, они в ритме. купаются в море, на днях едут в Бельгию, оттуда в Париж. Мы четыре раза говорили по телефону, узнал много любопытного. Очень хочется в Таллин, постоянно что-то мешает. Подготовил для вас несколько замечательных историй. С книжкой поздравляю, то, что вас издали, большая радость для меня. Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов – Бродского и Мандельштама. Еще мне нравятся несколько стихотворений Вийона, Пушкина, плюс «Медный всадник», «Одельные истрофы» Ахматовой, Языкова, не, «Не выль усла до наших дней», «Тютчева эти бедные селения», «Пастернака, когда случалось петь дездемоне». Вячеслава Иванова «Когда ж противники увидят» и, кажется, все – Все мои любимые стихи я готов воспроизвести за один час. Книжку пришлите обязательно. В Ленинград не собирайтесь. Тут рядом поселился, в скобках многоточие, он называет барматуху коньяком, а коньяк отравой. Достигает таким образом полного блаженства. Истинно-литературное отношение к жизни. То есть слово как бы важнее предмета. Лиля. Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно, этим я, как правило, и ограничиваюсь. Спасибо за всё, за добрые слова и приглашение, всё помню. Если жизнь явление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришёл, думаю, не к разбитому корыту. хотя толстею, седею, зубы начисто вываливаются голубые, розовые, беж. Наши письма, в общем-то, лишены содержания, а не лишь сигнал приязни, попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи. Милая Лиля, спасибо за книжку. автографом, автографом хвастаю. Моя же книжка вышла, черт знает где. Жена и дочь уехали, черт знает куда. Я не пью, немедленно напишите ответ, а то у меня случится запой. Гетсби, один из самых любимых моих романов, я бы их так расположил. Деревушка Фолкнера. Преступление и наказание, угадайте, кто автор. Портрет Джойса Гэтсби Путешествие на край ночи Селина Араб Петра Великого Голивер Бавари А дальше уже идёт всякая просто гениальная литература Пропустил милого друга Мастер и Маргарита И воскресение и Постороннего Камю Я на шусь по инстанциям оформляю документы. В Тален приеду обязательно, а Тален без вас это пайде, а не Тален. Значит, встретимся. Вот ещё что забыл сказать. Загадка тайны Гэтсби в достижении большого эффекта исключительно малыми, невидимыми средствами. Такой стилистикой владеют владеет любой наш коллега По советской Эстонии у коллег стилистика даже обильнее и прекраснее. Посылаю вам единственную цитату, которую выписал за всю мою жизнь. Лилька, задумайся и приходи в ужас. Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглашенной внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общоупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала. Пастернак. 30-го, 5-го, 1978-го года. Милая Лиля. Есть оттенок чеховской драматургии в нашей переписке. Происходит что-то важное, а мы обмениваемся репликами, как два участника Лито. Теперь, бля, о Лермонтове. Во-первых, исказили хрестоматийную цитату. Надо есть речи, вы пропустили тире, значение темно или ничтожно. Но им, а не ей, как у вас. без волнения и так далее. Но это мелочная снобистская придирка. Дальше подобные речи в стихотворении Лермонтова, образ, фигура, даже некий синдром. Сам же он изъяснялся довольно внятно. Нет, если обнаружить у Лермонтова строчку ничтожного значения, Я буду абсолютно раздавлен. А если уж дою без вкусицы, необходимую в скобках ES, то я откажусь от намерения мигрировать и остаток дней ней восемь посвящу апологетизации без вкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки Вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово Евтушенко и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка». Лилечка, целую вас. Хотелось бы кончить могучее, пахально, роково. Как-то обобщить жизнь, Лиля? Все прах, тлен и суета, как выразился один таможенник, просматривая антикварные книги моего сестра. овоящего друга библиофила Недавно мой друг уезжал в Америку на проводах поминках, оговорился спьяну: "Все мы умрём с своей жизнью". Сергей Даватов сказал мне как-то: "Я только очень боюсь за вас, а вдруг вы проживёте всю жизнь в этом городе, в этой газете". Только кажется, что получится или внук сонетов жизнь довольно быстро запахивается в перекрёстную рифму хотя ещё некоторое время жмётся и передёргивается как в левёвом рассказе Давлатова Бабок Талин 1992 Нина Аловерт Заголовок воспоминаний такой: Нью-Йорк, надписи и фотографии. Следу Аннине Алаверт можно прочесть следующую информацию, помещённую в конце страницы. Нина Николаевна Алаверт родилась в 1935 году, театральный критик, журналист, фотограф, окончила исторический факультет ЛГУ, работала на кафедре истории средних языков. за музеем театра комедии, театральным фотографом в театрах имени В.Ф. Комиссаржевской и имени Ленсовета. В 1977 году эмигрировала в США, печатается в русской зарубежной периодике, а как балетный критик и фотограф в анлейзичных изданиях, в том числе в британской энциклопедии, автором многих статей в международном словаре балета. Лондон и книги Борышников в России. 1984 на английском и немецком. Персональные выставки фотографий прошли в Нью-Йорке, Торонто, Петербурге и других городах. Живёт в Нью-Йорке. Далее по тексту. Сергей Довлатов надписывал свои книги друзьям и знакомым с охотой. и без малейших затруднений. Почти все посвящения, которые мне приходилось читать, остроумны и смахивают на экспронты, хотя, как я знаю, большая их часть тщательно обдумывалась заранее. По автографам Довлатова на подаренных мне книгах можно судить не только о таланте воспети автора, но и до некоторой степени о стиле отношений в среде нью-йоркской русскоязычной эмиграции. В 1980-е годы. Речь идет, разумеется, о художественной интеллигенции, то есть о людях свободных, мало кому в мире подходящих, но и не слишком доступных профессий. Поскольку обращены эти маленькие, чаще всего, шутливые послания ко мне, без моей персоны в рассказе тоже не обойтись. Итак, надпись первая на невидимой книге. О! О! «Если б мог в один конверт вложить я чувства, ум и страсти, и отослать его на счастье милейшей Нине Алаверт, тогда бы дрогнул старый мир, и начался всеобщий Кир». 15 ноября 79-го, Нью-Йорк, СД. Кир и без пожеланий Довлатова охватил все слои богемно-художественной интеллигенции, широкий поток, который хлынул в Нью-Йорк в 1977 70 девятый 77 и 79 годы. Несмотря на неустроенные, мягко говоря, житейские проблемы, настроение у всех близкое к эйфории. Мы в Америке, мы свободны. Вот немного ещё повеселимся, и весь цивилизованный мир у наших ног. Кир идёт по каждому поводу. а поводом служит любой предлог, например, отсутствие очередей и разнообразие этикеток в бесчисленных винных лавках, ликёр-шопах, но дело даже не в обилии и дешевизне выпивки, в частных домах иногда в галереях открываются выставки русских художников, читаются стихи и что редкость в любые времена проза, каждый божий день куда-нибудь толпой, затем к кому-нибудь завершать это дело праздником. И каждый знает о себе достоверно, он единственный. Ему уготована исключительная судьба. На одном из таких сборищ я и познакомился с Довлатовым, о котором в Ленинграде знала понаслышке. В книге «Опечатка» я и познакомилась, а в тексте познакомился. Далее по тексту. В апреле до 1900 года 79 -го года на квартире у милейшей Татьяны Ретировой, дочери мигрантов первой волны, родилась в Америке в большом лофте, обширное со снятыми перегородками помещение в доме в родпивизированного нью-йоркского района Гринвич Виллидж. Мы собрались на встречу с авторами парижского журнала Эхо, издававшегося Владимиром Марымзиным. Из Парижа прилетели Олег Цулков и Александр Глезер рядом С ними сидел милый и скромный юноша Эдик Лимонов, прочитал свой рассказ, кажется, под названием «Красивые девушки со мной не е», извините. Во всяком случае, эта фраза в рассказе постоянно возникала. Выслушали мы его без раздражения, скорее веселясь. Бурное и скандальное будущее многих присутствующих было впереди. Художественная нервность в ту пору еще не переходила в неврастению. Довлатов в тот день читал свои записные книжки, которые потом опубликовал под названием "Соленый на Андервуде". Читал он с какой-то неуловимо агрессивной интонацией, вероятно, волновался и заранее готовил себя к отпору. Тогда я и сделала его первые фотографии. Одна из них воспроизведена в первой книге питерского трёхтомника, другая в настоящем издании. Сама я приехала в Америку осенью 1977 года. Перед этим в России поменяла много профессий. Снимала, в частности, балетные спектакли и актеров. В Нью-Йорке я почти сразу возобновила эту практику и американских актеров, и соотечественников. Я запечатлевала там, где заставала. В мастерской, на лестнице, в парке. Во время публичных выступлений я решила, раз уж держу фотоаппарат в руках, То почему бы не оставить достоверное свидетельство о таком удивительном явлении, как русское за рубеже? Ведь когда-нибудь насильственно разъятая на части русская культура начнёт рассматриваться как единое целое. Тогда мне и в голову не могло прийти, что мои снимки понадобятся в России при нас, при нашей жизни. Нью-йоркский культурный ажиотаж конца 70-х открыл И некоторые реальные перспективы. Появилась, например, газета "Новый американец". Она начала выходить в 1980 году. Её финансовым директором стал Борис Метер. Главным редактором и центральной творческой фигурой Сергей Довлатов. В газете в разное время сотрудничали Евгений Рубин, Наталья Шарымова, Александр Бадчан, Пётр Валь. Александр Генис, Алексей Орлов, Лев Штейн, Любовь Федорова, Лена Довлатова. И я работал в газете с первого номера как театральный, преимущественно балетный критик и как фотограф. Денег мы почти не получали. Новый американец, тем не менее, имел шумный успех. Это была газета «Третья волна», газета, выражающая ее чаяние о новой свободной жизни, Ну и не останавливающиеся перед соблазном эпатажа взглядов бывших советских граждан, этим, по-моему, она нравилась им ещё больше. На свободе не страшно взглянуть на свой быт, на своё существование как бы со стороны. Все мы помнили, что такое колонка редактора. Довлатов начал писать в подобные колонки вещи немыслимые для читателей. привыкших к значительности безликих клишированных сообщений первых полос советских газет. Главное в его манере – это была интонация, основанная на неподлежащем сомнению доверии к читателю, интонация человека, с которым не стыдно поговорить о любом занимающем сегодня твое воображение предмете. В том числе о полнейших пустяках, о мелочах эмигрантского быта, Только Довлатов мог открыть очередной номер, скажем, рассуждения о нью-йоркских тараканах. В результате и те, кто восхищался его колонками, таких всяк -таки было большинство, и тех, и те, кто возмущался ими, одинаково спешили утром в киоск в день появления нового выпуска, где это было еженедельником. Впрочем, обо всём этом можно составить достаточно полное представление о по довлатовском ремесле, а читатели этой книги Найдут обширные свидетельства об особенностях довлатовской журналистской манеры, манеры в марше одиноких. Приблизительно через 2 года в редакции разразился грандиозный скандал, и Довлатов ушёл из газеты. Виноваты, я думаю, были все участники этой драмы, амбиции и взаимного непонимания. Следствием этого раздора стало стремительное изменение направления газеты и прекращение её существования. Оппачкавшиеся или вновь возникшие издания на исчезнувшего возмутителя спокойствия уже не походили. Более поздние газеты и журналы стремились и стремятся угодить своему читателю. Новый американец выражал точку зрения в всяком случае чувства его создателей о том самом и жизни русского человека за рубежом. Её нерв Крушение еженедельник стало весьма ощутимым доказательством нашего общего неумения находиться друг с другом в нормальных деловых отношениях. Свободная жизнь развивала у нас поначалу склонность к свободному и категоричному неприятию чужих мнений и доводов. Я с огорчением убедилась на своём личном опыте, которым не могу гордиться, что все мы рухнули в Нью-Йорк как бы с разных планет, у каждого были свои табу и заповеди, с которыми мы носились. ни на кого не обращая внимания, я уже не говорю о вещах, как нам казалось элементарных, не умении вести бизнес и так далее. В общем, относительно самых существенных механизмов американской жизни мы долгое время оставались в инфантильном неведении. Радость открытия нового мира с начала 80-х пошла на убыль, рушились приятельские отношения, начались разочарования друг в друге, крупные ссоры по мелким поводам, Богемные связи распадались. Новые, не столь огромные, как в начале компании, создавались чаще всего на частной основе. Естественно, пока я сама не ушла из Нового американца летом 1981 года, я снимала всё имеющее для газеты значение, всё имеющее для газеты значение события. Переезд в новое помещение, празднование годовщины существования, саму редакционную жизнь. Часть снимков этой поры публикуется в настоящем издании. Но вернемся к надписям. В первый же год работы в «Новом американце» мы с Сергеем успели и подружиться, и поссориться. Так что, когда у Довлатова был издан компромисс, я не ждала, что он мне книгу подарит. Поэтому я послала по почте автору чек, желая книгу купить. В ответ я получила чек обратно, вместе с надписанным компромиссом. Пусть соткан я из многих гнусных черт, но разве столь похож я на ханыгу, что у подруги Нине Алаверт продать за деньги собственную книгу. С.Д. В начале 80-х многие из нас, употребляя заветный оборот Чичикова, стали утверждаться твердой стопой на твердом основании. Тексты Довлатова появились не только на русском, но и на английском языке. И не по мановению волшебной палочки, а во многом благодаря рассчитанным усилиям самого автора. Я тоже подписала договор на книгу барышников в России, начала печататься в американских журналах. Постепенно те, кто упорно продолжал заниматься своим делом, увидели и результаты трудов. Навлатов никогда не только не завидовал успехом коллег, а, напротив, как-то даже гордился ими и подчеркивал это. Его надписи 80-х годов стали спокойными, дружескими. «Нина, наша — это не только семья, наши — это все милые, симпатичные люди, начиная с тебя, на книге «Наши». Или эту книгу старый ферт дарит Нине Алаверт с любовью, СД, на втором издании «Соло» на Эндервуде. Заповедник написан моей матери, литературоведу Елене Александровне Тудоровской. Её Довлатов очень уважал, постоянно говорил мне: "Надо приехать к тебе в гости, когда тебя нет дома, поговорить с мамой о литературе и прошлом, не то умрёт старуха, а я не успею всё спросить". Мама умерла в 1986 году, Довлатов её со мной хоронил. Теперь у них обоих свободное время вечность. И гулял где-нибудь на Елисейских полях, не торопясь, разговаривая о литературе. Иностранку Довлатов писал и публиковал частями в газете Панорама Сан-Франциско, затем издал отдельной книгой. Долго не хотел мне дарить, всё конючил: зачем тебе нечитая книга плохая? Подарил наконец, с вежливой надписью: "Милой Нине, я ловерсной лучшими пожеланиями". А внутри вложил записку: "Книга говно, следующая будет лучше". И вот следующая надпись на сборнике рассказов представления. Она мне особенно дорога. Нинья Лаверт, вернувшаяся на родину без потерь. К этому времени началась перестройка, и я в 1987 году съездил в Россию. Этот год, начиная с которого у новых американцев возобновились контакты с отечеством, положил как бы рубеж второй, прожитой уже в Америке, жизни. Начался третий этап. В далёком 1979 году, когда я впервые снимала довлатова на квартире Рячилова, Сергей, как он мне сам рассказывал позднее, обратился к своей и нашей общей знакомой. А это ещё кто? Не обращая внимания, сказала моя ближайшая подруга: "Это такая нищая, бедная, ну, по себе снимает". Довлатов сначала к этой относился: "Ну, пусть себе". Но, кажется, именно моё упорное желание заниматься своим, не приносящим доходов делом, В конце концов, вызвало его уважение. Что-то в этом роде. Как говорил кто-то из эмигрантов, если надо объяснять, то не надо объяснять. Может быть, самое трудное и самое важное в нашей уже долгой американской жизни было сохранить себя. Мне приятно, что Сергей Довлатов понял и признал это мое стремление. К этому же... о 1987 году относятся мои последние фотографии Давлатова, больше я его не снимала. Из сделанных мной портретов Сергея выделил тот, где он изображён во время выступления с микрофоном в руке. Фотография несколько раз воспроизводилась в печати и воспроизводится в настоящем издании. Этот снимок он вложил в оставшийся после него конверт с надписью. Эти фотографии могут быть воспроизведены на обложках моих произведений. Если таковые вас последуют, а мне по-прежнему нравятся первые мои его мои его снимки 1979 года. Когда я видела Серёжу последний раз, я только что опять прилетела из России. Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где обывало его цитируют наизусть. Я знаю, что я популярен, сказал Давлатов. Позна Поздно, потому что всё это нужно ему было тогда, в той далёкой молодости, когда его не печатали, когда хотелось, так всем нам хотелось печататься, быть известными и любимыми. Что же осталось теперь? Выходит путник налегке. Открылись скорбные ворота, где всех нас ожидает кто-то с копьём и лилией в руке. Это у меня сложилось 24 августа 1990 года. Нью-Йорк. Сентябрь. 1994 год. Библиографическая справка. Настоящий том составлен из произведений не вошедших в Самое представительное на сегодняшний день издание сочинений писателя Сергея Довлатова Собрание прозы в трёх томах Санкт-Петербург Лимбус-пресс 1993 г. Второе исправленное издание 1995 г. В завещании прозаика специально оговорен запрет на публикацию каких-бы-то не было его текстов, созданных им в СССР до эмиграции в 1978 году. А составителю настоящего издания автор писал 2 декабря 1988 года: "Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и прочее. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания. Так что академическое издание полного собрания сочинений Сергея Довлатова "Дело отдалённого будущего", если это отдалённое будущее такую потребность ощутит, Тем не менее, интерес современников к сочинениям прозаика в последние годы стабильно высок. И мы включили в малоизвестного Довлатова раздел две сентиментальные истории и из ранней прозы, составленные из произведений, возникших возникших в бытность писателя на родине. Но я здесь не уклонились от прямых указаний автора допускать в печать либо что-то из моих книжек, либо то, что получено от меня лично, выправленное и подготовленное мной самим. цитированное письмо. Все включенные в эти два раздела ранние произведения Довлатова заново переписаны или отредактированы им и опубликованы в русской зарубежной переводике. Нам практически недоступно. И так полный комплект газеты «Новый американец», главным редактором которой был он сам, сохранился, кажется, только в его домашнем архиве. Другие тексты во многих случаях можно обнаружить лишь в архиве нью-йоркского издательства «Серебряный век». В художественном отношении некоторые из ранних вещей Довлатова, например, рассказ «Дорога в новую квартиру» не уступают произведениям иммигрантского периода. Их отнесение к ранней прозе, как правило, означает лишь, что избранные в данном случае прозаиком коллизии были им уже использованы до 1978 года. Известную трудность представляет собой также публикация «Епистолярного наследия Довлатова». В его письмах «Дорога в новую квартиру» Душевная открытость, доверительность признаний сочетаются с беспощадным остроумием часто по отношению к близким ему самому и достойным людям. В тех случаях, когда несдержанная яркость характеристик слишком задевает людей Довлатовского круга, мы сделали в письмах небольшие купюры или заменили имена и фамилии инициалами. Согласие наследников и адресатов не располагаем по этому поводу только мнением Н.И. Соголовского, исчезнувшего из поля зрения Довлатовской семьи. И его нью-йоркских друзей после смерти писателя. В настоящем издании тексты печатаются по следующим источникам: Марш одиноких Даррей следует э-э английский текст от 1983 год Массачусетс Новая Англия издательство На то. Ослик должен быть худым. Новый американец Нью-Йорка до 1980-й. Номера 30-й и 33-й. Иная жизнь. Первоначальное название «Отражение в самоваре». Журнал «Семь дней Нью-Йорка до 1984-й. Номера 41-й и 42-й». Солдаты на Невском. Новый американец Нью-Йорк до 1980-й. Номер 44-й. Литературное приложение номер 3. Роль. Журнал «Точка зрения Нью-Йорка до 1984-й. Номер 2-й». «Дорога в новую квартиру» Сергей Довлатов, «Представление о Нью-Йорке», «Русика Publishes Inch» 1987, «Третий поворот налево», «Оттиск из архива и задержка «Серебренный век», «Нью-Йорк» на улице и дома». Там же «Мэй-гинеколог Буданицкий» вместе с «Риэлемой игрушкой» входит в цикл из рассказов о минувшем лете 1988. Там же «Старопетух», запеченный в глине, Последний рассказ Сергея Довлатова вместе с «Виноградом» он должен был войти в задуманный сборник «Холодильник», авторская машинопись с правкой из домашнего архива Сергея Довлатова в Нью-Йорке. Мы начинали в эпоху застоя оттиск из архива издательства «Серебряный век. Нью-Йорк». Литература продолжается. Журнал «Синтаксис» Парижа на 1982-й, номер 10-й. Переводные картинки журнал «Иностранная литература» Москва на 1990-й, номер 9-й. Рыжий журнал «Эхо» Парижа на 1979-й, номер 1-й. с адресатой оттиск из архива издательство Серебряный век Нью-Йорк вверху на улитке там же. Последний чудак там же. Трудное слово там же. Это непереводимое слово хамство там же. Письма на моём столе о новая русская слово Нью-Йорк 18 апреля 1990 года. Письма к Людмиле Штерн, автограф из архива Людмилы Штерн. Письмо к Юлии Губревой, автограф из архива Юлии Губревой. Письма к новому Сагаловскому, копии автографов из домашнего архива. Сергея Дебалатова в Нью-Йорке, письма к Андрею Арьеву, автографы из архива Андрея Арьева. Игорь Смирнов, творчество до творчества, журнал Звезда, Санкт-Петербурга 1994 год, номер 3. Виктор Кривулин, поэзия анекдот там же. Людмила Штерн, эта неопалитанская наружность, рукопись, представленная для настоящего сборника. Евгений Рейн, несколько слов в догонку, журнал Звезда, Санкт-Петербург. гала 1994 номер 3 Анатолий Найман персонажи в поисках автора там же Сергей Вольф Довлатову там же Борис Рохлин скажи им там всем там же с исправлениями добавлениями Игорь Смирнов Охтин Ляхтин Сергей Довлатов в Петербурге там же с исправлениями Виктор Соснова Соснора Сергей там же Владимир Уфлен мы просились посмеивайся там же Валерий Попов Кровь единственные чернила там же Игорь Ефимов Неповторимость любой ценой там же который, во-первых, без Давлатова там же с исправлениями и добавлениями. Александр Генис на уровне простоты там же с исправлениями и добавлениями. Елена Скульская перекрёстная рифма письма Сергея Давлатова там же, Нина Лаверт Нью-Йорк надписи и фотографии, рукопись представленная для настоящего сборника. Редакция журнала Звезда сердечно благодарит Елену Давлатову, Нину Лаверт и Григория Поляка.